Ваши стаи. Британская увертюра к сравнительному микроскопу. Из Каира сравнительный микроскоп проделал свой путь в Европу. Однако и теперь он не нашел прямого применения на континенте, а проник сначала в Лондон. В 1925 году, когда в Каире закончился процесс над убийцами Сердара, В Англии и Шотландии появилась уже упомянутая нами ранее книга Сиднея Смита «Судебная медицина и токсикология», в которой рассматривались также и огнестрельные ранения. Однако внимание к сравнительному микроскопу привлекла статья Смита о деле Сердара, опубликованная в 1926 году в британском медицинском журнале в Лондоне. Такю прочитал человек, который уже много лет занимался исследованием огнестрельного оружия, Роберт Черчилль из Лондона. Роберт Черчилль, лет 50, широкоплечий, с несколько напоминающим бульдога лицом, не был ни учёным, ни криминалистом. Он был, что называется, оригиналом. Оружейник по профессии, он превратил свою маленькую мастерскую, изготовлявшую ружья для охоты на голубей, признанную британскую мастерскую по созданию и изготовлению ценнейшего ручного огнестрельного оружия, которая теперь носила его имя. Клучение предприятия Черчилля на углу Оранж-стрит около Лейчестер-сквер в западной части города, пахнувшей в них атмосферой напоминали скорее один из английских клубов. На стенах висели экспонаты дорогой коллекции оружия, в ту же громадности приготовленные, как правки, во все концы Британской империи посылки с оружием. Здесь же Черчилль принимал своих клиентов и друзей из Англии, Индии и Южной Африки. Отсюда он отправлялся с ними на охоту. В 1910 году английский суд в связи с одним убийством впервые пригласил его в качестве эксперта по огнестрельному оружию. С тех пор стало следовательно само собой разумеющимся по вопросам судебной баллистики обращаться к Роберту Черчиллю. Будучи, безусловно, большим знатоком огнестрельного оружия, хорошим экспериментатором, но все же не имевшим надежных методов исследования, как, впрочем, и другие эксперты тех дней, говоря уже о шарлатанах, он слыл лучшим специалистом по судебной баллистике Великобритании. Прокуроры ценили его авторитет, Приглашёв в качестве специалиста всякий раз, когда нужно было убедить присяжных. О большом авторитете Черчилля можно судить по тому факту, что он нередко выступал в суде вместе с Бернардом Пиулсбери. Сидный Смит скажет позже о нём со свойственным ему темпераментом и прямолинейностью, что в Пиулсбери пришёл Роберт Черчилль. Эксперт по баллистике, знаменитый, бесспорно отличный оружейник, но такой же, как Спилсбери, твердолобый и догматичный. В делах, где речь шла о применении огнестрельного оружия, они часто появлялись вместе. Они действительно были страшной парой, просто ужасно, если они ошибутся. Такая оценка Смита имела под собой почву. Как раз в то время, когда Черчилль читал статью в британском медицинском журнале, он вместе со Спилсбери выступал по делу Меррета и совершил самую большую ошибку за всю свою карьеру. Роберт Черчилль нарушил правило быть осторожным и в высшей степени ответственным за свои заключения. И позднее, в 1932 году, Он снова чуть было не сделал поспешного суждения. Волт Бейли в Лондоне слушалась дело по обвинению 26-летней женщины легкого поведения Эльвиры Барней в убийстве своего молодого любовника Майкла. Свидетелей не было, и Эльвира утверждала, что произошел просто несчастный случай. Приревновав своего любовника, она стала грозить ему, что застрелится, Майкл пытался подобрать у неё пистолет, при этом произошёл случайный выстрел, убивший Майкла. Опустоваясь бюро автомаджения, Роддер Черчил заявил, что этот пистолет является надёжнейшим оружием, что выстрелить из него можно только применив значительные усилия. Это означает, что оружие выстрелить случайно не могло. В зале суда воцарилось молчание, когда Патрик Харстинг один из самых знаменитых британских защитников тридцатых годов, выступая под делу Эльвиры Барны, поднял в руке её пистолет. Допрашивая Черчилля, он играючи пощёлкивал курком пистолета: клик, клик, клик. И с каждым клик присяжные всё больше убеждались, что стрельба из этого оружия совсем не требовала больших усилий. Неудача Черчилля лишь не раз доказывала, что и ему Как всем экспертам периода становления новой науки были присущи ошибки и заблуждения. Однако это не помешало связывать появление сравнительного микроскопа и научной судебной баллистики в Англии с именем Роберта Черчилля. Не успел Черчилль прочитать статью Смита о процессе Сёрдара, как заказал себе сравнительный микроскоп. Он даже поехал в Нью-Йорк и лично познакомился с Годдардом, Микроскоп Черчилля не был совершенным, но оправдал своё назначение. Случай помог Черчиллю внедрить сравнительный микроскоп в судебной баллистике Великобритании. Речь идёт об убийстве констебля Гаттриджа в ночь с 26 на 27 ноября 1927 года. То раннее утро 27 ноября было туманным и мрачным. Пройдя по улице Вестсеки, почтальон увидел полицейского, лежащего в луже крови у обочины дороги. Под рукот упавшего, с его головы шлема, на земле лежала записная книжка. В левой руке полицейский держал кандаж, судя по всему, должно быть что-то записать. Не было никаких признаков борьбы. На левой щеке полицейского было два входных отверстия пулевых ранений. Одна пуля вышла через затылок, другая через правую щеку. Необычным и жутким было то, что убийца сделал ещё два выстрела в оба глазницы канстебля. Казалось, что преступник не смог вынести обвиняющего взгляда умирающего. Почтальон остолбенел от ужаса. Он узнал пострадавшего. Это был канстебль Гаторич. Шеф полиции секции обратился за помощью в Скотленд-Ярд, и из Лондона прибыл шеф-инспектор Беррет. Эред, крупный, широкоплечий человек из Скотланд-ярда, с огладистой бородой, уже тогда пользовался большим авторитетом, но дело Гатырджа стало самым ярким в его жизни, и он впоследствии в своих мемуарах посвятил ему целую главу. Эред не принадлежал к старой полицейской гвардии, но ценил роль технических и научных достижений. Осмотрев место происшествия, он нашёл отпечаток колеса автомашины На обочине дороги довольно легко быть. Ставил себе ход событий. Улица ночью не освещалась, а одна-то фонарь в гатрив же лежал в кармане брюк. Если гатрив, собирался что-то записать, то ему нужен был свет. Может быть, он собирался писать при освещении фар, может быть, он хотел записать номер подозрительной машины. Скоро поступило сообщение, что прошлой ночью в, ночь в Белорикой Угнали машину врача Поуэлла. Берретт видел в этом подтверждение своей правоты. Украденную машину вскоре нашли. Преступники бросили ее на одной из отдаленных улиц. Действовали они, по всей видимости, очень поспешно. К машине прилипли земля и трава. На подножке около места водителя виднели спят на крови. За передним левым сиденьем удалось обнаружить гильзу патрона. Так как Берретт принадлежал современному направлению в криминалистике, и кое-что о возможности в судебной баллистике ему было известно, он решил подвергнуть баллистическому исследованию обнаруженную гильзу пули, извлеченные из пострадавшего, и найденные около него. Исследования поручили в первую очередь Роберту Черчиллю, а также Генри и Битсону, Уильяму Фоксу и Генри Перри, инспекторам Королевского арсенала по оружию и Королевского завода ручного изготовления оружия в Инфилд-Локте. Инспектора арсенала смогли установить лишь то, что пули, поразившие глаза Гатриджа, производились несколько десятилетий назад. В лицо пострадавшего стреляли современными бездымными патронами. Найденная гильза тоже ловилась без труда идентифицировать. Они были от служебного револьвера Кольт, Уэбли или Смит-Вессон, о какой системе оружия шла речь, в каждом отдельном случае сказать они не могли. И тут, именно тут, Черчилль впервые выступил со своим сравнительным микроскопом. Хотя пули убийцы из-за удара о кости черепа сильно деформировались, все же они имели вполне характерный вид, и их можно было сравнить С экспериментальными пулями от Кольта, Уэбли и Смит-Вессона. Сравнительный микроскоп позволил сделать заключение все пули были выстрелены из Уэбли. Беррет и еще несколько десятков детективов разыскивали этот револьвер. В Хаммер-Смите был обнаружен кем-то выброшенный Уэбли. Кто один, кто другой из инспекторов по оружию были склонны предполагать, что найденное в машине гильзы принадлежит Выстрелены из этого револьвера пули. Казалось, имеются совпадения между линиями на дне гильзы и ударником затвора револьвера. Увеличенные фотографии, как часто они вводили в заблуждение, подтвердили это предположение. Но Черчилль сделал из найденного револьвера экспериментальные выстрелы. Пули положили вместе с пулями убийцы под сравнительный микроскоп, и все убедились в их различии. О,бли, из химерс нито не мог быть оружьем этого убийства. Мы только Черчилль склонился над микроскопом, но и инспектора по оружию, которым пришлось признать свою ошибку. Снова начались поиски. Берета преследовала мысли о пустых глазных впадинах Гаптериджа. Кто кто это сделал, должен быть жестоким и бесчувственным человеком. В списках преступников, садистов, он остановился на имени Фредерика Гай Брауна. Браун — рецидивист, только что вышел из заключения. Время от времени он занимался сомнительной торговлей автомашинами недалеко от места происшествия. Теперь он содержал небольшую ремонтную мастерскую в Баттерси. Беррет приказал взять его под наблюдение. Но арестовать Брауна или обыскать его мастерскую — Не было оснований до тех пор, пока Браун в конце января 1928 года не попался на продаже украденного автомобиля. Теперь всё разрешительно. Когда он вошёл в мастерскую, и тут увидел там ещё одну машину. В ней лежали не только украденный у доктора Поуэла медицинский чемоданчик, но и заряженный Ойбли с большим количеством патронов. Гатарич прошу Баррет. Не знаю его, никогда не слышал, ответил Браун, утверждая при этом, что купил револьвер в апреле прошлого года и ещё не стрелял из него. На следующий утро Черчилль и инспектора по оружию занялись находкой. Сравнительный микроскоп Черчилля быстро помог решить вопрос. Пули убийцы полностью совпадали с экспериментальными пулями, выстреленными из револьвера изъятого у Брауна. Но так как пули были деформированы, Черчилль предпочел не представлять их присяжным в качестве вещественного доказательства. Когда присяжные впервые имеют дело со сравнительным микроскопом, заявил он, что не могут ничего возразить и не дают возможности убедить их. В нем говорил опыт судебного эксперта. Убедительным вещественным доказательством Послужило сравнение богатронных гильз от Лебли из машины убийцы. Вес ударника на донышке гильзы полностью совпадал с то, что новое для детектива вызывало сомнения, подтвердил Уильям Фокс. Он спектр прооружю из Инфилд Локка. Он отследил донышки гильз всех 1374 штук ручного оружия находившегося в королевских мастерских в ремонте. Лишь не найдя ни одного отпечатка, похожего на представленные в суду отпечатки ударника на донах гильзы, он признал доказательства убедительными. Еще в процессе расследования Берретт арестовал одного человека по имени Кеннеди, которого часто видели в обществе Брауна. В момент ареста Кеннаги пытался стрелять в полицейских, но его оружие дало осечку. При проверке выяснилось, что оно не имеет ничего общего с оружием убийцы. Но это уже не играло никакой роли, потому что Кеннаги неожиданно сознался, что он вместе с Брауном угнал машину доктора Поуэлла. Констебль Гаторич остановил их, и Браун застыдел, ничего не подозревавшего полицейского из машины в 23 апреле 1928 года судья Эвери открыл суд над Брауном и Креннаге Волт Бейли. Первый старый придерживающийся традиций суд столкнулся с современной судебной баллистикой. В заголовках всех газет упоминался сравнительный микроскоп. О нём ещё долго продолжали говорить после того, как оба обвиняемых 31 мая 1928 года были приговорены к смертной казни и повешены в Пентон-Вилле. Правда, после этого еще оставались люди, питавшие недоверие к микроскопу. К ним относился Шо, очень любивший выступать публично. В одном открытом письме он говорил о сфабрикованных царапинах на пистолетах и патронах, которые должны были произвести впечатление на присяжных, но действительность опровергла его высказывание Шо на этот раз черт и не ошибся, и он по праву считается человеком, проложившим путь в судебной баллистики в Великобритании.